что изменяет слову кодексу мужского поведения. А он существует, хотя и не писанный. Под ним, разумеем, такие моральные категории, как мужская честь, чувство собственного достоинства, чуткое отношение к женщине. Недавно довелось мне быть невольным свидетелем разговора двух молодых женщин. Жалуется одна из них подруге. Что-то случилось с моим Григорием, не узнаю его. Такой был чуткий, а теперь на каждом шагу мужские права качает. И то сама сделай, и этим не годится мужчине заниматься. Неприличествует постороннему вмешиваться в разговор. А хотелось, ох, как хотелось сказать. Ничего с Григорием не случилось, как был эгоистом, Так и остался. А то, что показался тебе раньше эталоном нежности, явилось результатом умелого лицедейства. Как и сегодня, он любил только себя. Рыцарские поступки были продиктованы не заботой о тебе, а мыслью о собственном спокойствии, о том, чтобы не лишиться твоего хорошего отношения к себе. Ну вот благополучный финал. «Ты — жена. Теперь забота о тебе не всегда равносильна заботе о себе. Иной раз это связано с определенными усилиями, сложно. А бывает, приходится отказаться от чего-то приятного, привычного. Вот и родилось сакраментальное. Ты что, сама не можешь?» «Может. Безусловно, может. Но тогда зачем же рядом ты?» мужчина. Каждый в своей семейной жизни хочет понятно счастья. Но не всегда мы осознаем, что семья это нечто неизмеримо более сложное, чем кажется нам в начале, что это без преувеличения тот пробный камень, на котором выверяется наша человечность и мужество, доброта и сила, мудрости и великодушие, словом, наше право называться мужчиной. Имею в виду не какие-то сверхособые качества. Не нужно быть геркулесом, чтобы обладать ими. Разрешите по этому поводу рассказать об одной, на мой взгляд, интересной встрече. Как-то мы решили отметить десятилетний юбилей нашего университетского выпуска. Ехались почти все. Группа наша славилась дружбой. Было о чем вспомнить, чем поделиться. Темы разговоров — работа, семья, дети. Кто-то из женщин спросил Веру К. — хозяйку квартиры, где состоялась встреча. «Ну, а ты как? Счастлива в семейной жизни?» Слово за слово, и снова вопрос, возможно, слишком прямолинейный, Но ведь следует учесть искреннюю обстановку нашей встречи. А за что ты его любишь? Он у меня сильный, — улыбнулась Вера. И такая гордость прозвучала в ее словах, что многие позавидовали Валентину, веренному мужу. В этот момент позвонили. Пришел Валентин. Признаюсь, мало у кого из нас хватило так-то не разглядывать его излишне откровенно он поздоровался и сразу извинился должен уйти по неотложным делам как выглядел верен муж весьма обычно во всяком случае когда встречаешь такого человека определение «сильный» не напрашивается а тут еще кто-то из женщин шутя заметил нет Вероня». Такой муж тебя на руках не понесет. Вера тоже отпарировала шуткой, но тут же серьезно повторила. Сильный он у меня и рассказала нам о своей жизни. Вера оказалась жертвой недоразумения. Ее глубоко оскорбили, лишили права преподавать. Когда все же неурядицы остались позади, Новая страшная беда обрушилась на молодую семью. В автомобильной катастрофе погиб единственный ребенок.